Часть ш Эй, Эй, д а р к н е с что-нибудь скажи! Лицо д а р к н е с было покрыто маской, которую кинул Ванир. Ее рука медленно опустила меч, а она сама продолжила стоять с опущенной головой. То, что сейчас происходило, было совсем нехорошим. Исходя из слов Ванира и н ы н е ш н е й ситуации, он, вероятнее всего, взял под контроль ее тело. И в самом деле, его тело начало обращаться в пыль, когда тот снял маску. darknessркнес на которой тебя била маска медленно подняла голову <свят> этот парень моя собственная сила <свят> о с м е л и л с я ли ты попасть на эту девушку а? Не имеющий смысла слова выходили изизо рта даркнес д а р к н е с всё л и хорошо Да в с ё просто прекрасно по правде говоря, Это должен был быть кризисный момент, но Даркнесс вела себя в принципе спокойно. Вернее, будет сказать, похоже, ей это очень даже нравилось. Ты г р о з н ы соперник. А, -а, а противишься моего контролю, да, девчонка? Давай посмотрим, как долго ты продержишься. Глядя на Даркнесс, продолжающую стоять и иногда выкручивать разные финты, я решила ставить эту борьбу чисто на нее. Я пошел в комнату, ранее принадлежащую л е ч у чтобы рассеивать магический круг тем предметом, который мне дали. И пока я это делал, д а р к н е с все еще пыталась бороться с Ваниром. Я, как только закончил убирать следы магического круга, вернулся к тем двум, продолжающим свой, видимо, ментальный бой. Ладно, д а р к н е с миссия выполнена. Пойдем уже к а к в и Я шел к д а р к н е с но она навела на меня свой длинный меч. н е шагу больше отродья!» «Если не хочешь, чтобы с ней что-нибудь произошло, останови эту девушку!» «Ай-яй! Вы оба раздражаете!» «Кончайте уже!» Наблюдая, как Ванир проигрывает и орёт, я вызывающе прокричала в ответ. Ванир было с у т у л и л с я и поднял руку, чтобы снять маску, и тут я кое-что вспомнил. Будет куча проблем, если Ванир а восстановит свою первоначальную форму, ведь в конце концов, пока его главное тело Маска будет цело, он сможет менять свое тело, когда попадет в опасность в любой момент. В общем, я решила, что лучше д а р н е с с поддержит его немного в своем теле, чтобы он не вышел на поверхность и не навредил никак Акве. Верно. Раз уж парень хотел найти Акву и разобраться с ней, проще было мне отвезти его самого, но только в теле Даркнесс. Я подошел к ванеру, который хотел снять маску, и закрепил на нем запечатывающий талисман. Ты, «Ты чего делаешь, паршивец? Что происходит? Я не могу ее снять!» Они оба изо всех сил старались убрать талисмана, но, кажется, они, будучи запечатанными, не могли его коснуться. «Это талисман, которым й не д а л а с сено?» Dark н е с с поддерживай его и возвращай на поверхность вместе со мной. Удерживай ванира внутри тела и приведи его к акве остальным. Тогда проси макву о ч и т и ь штучку внутри тебя. А, -а, -а, а В смысле? Быстро сними ее! Крик звучал так однообразно, что казалось, только один из них закричал в данный момент.